Казимирович Пшебышевский сидел за столиком своего любимого кафе «Авокадо» на Васильевском острове и не получал от этого никакого удовольствия. Он любил это кафе по двум причинам. Во-первых, зал был разгорожен нарядными расписными перегородками, так что сидеть за столиком можно было чувствовать себя в полном уединении и даже проводить маленькие деловые совещания, если, конечно, не слишком шуметь и не разговаривать в полный голос. И, во-вторых, здесь было очень неплохо с готовкой. Когда у Павла Казимировича разыгрывался застарелый гастрит, он заказывал нежнейшие творожники с медом. Если же гастрит вел себя прилично, он просил подать итальянский салат с сылом моцарелла и горячим хлебом. И кофе здесь варили отменно. Но сегодня ни салат, ни кофе нисколько его не радовали. После разговора с мадам Выпитовской настроение Павла Казимировича было не то, чтобы на нуле, оно было в глубоком антарктическом минусе. Шебышевский мрачно глядел в тарелку с нетронутыми деликатесами и думал, как дальше жить. Маленькие радости, которые он позволял себе в последнее время, вроде завтраков в этом кафе или посещений один-два раза в неделю, одной симпатичной особы, проживающей на Малой морской улице, могли стать недоступны на долгое, очень долгое время. Мадам Вопитовская вполне в состоянии перекрыть ему кислород, лишив немолодого измученного гастритом Пшебышевского источника безбедного существования. Больше того, при ее больших связях и ужасном характере она могла устроить ему колоссальные неприятности. Такие неприятности, о которых не хотелось даже думать. Павел Казимирович тяжело вздохнул и поднял глаза. И расстроился еще больше. В его уютный отсек бесшумно проскользнули два давних знакомых, шустрые молодые ребята, известные в определенных кругах, как Васик и Стасик. Васик был повыше и пошире в плечах, он носил крошечную остроконечную бородку и длинные светлые волосы. Стасик, напротив, стрикся коротко, росту был невысокого, телосложение довольно хрупкого, что очень помогало ему в работе. Кроме того, что он мог легко проскользнуть в форточку или другое не слишком широкое отверстие, иногда он для пользы дела надевал длинный платиновый парик, приклеивал накладные ресницы, наряжался в платье и вполне сходил за молоденькую девушку. «Здравствуйте, Павел Казимирович!» — жизнерадостно приветствовал Пшебышевского Васик, бесцеремонно усаживаясь рядом с ним. «Что это вы ничего не едите?» Стасик, не говоря ни слова, устроился напротив, закинув ногу на ногу и принялся кокетливо обмахиваться меню. «Аппетита нет», — проворчал Пшебышевский, отодвинув тарелку. «Вашими, между прочим, стараниями. И не с чем так громко называть меня по имени-отчеству». «Ну, не будьте букой», — усмехнулся Васик. «Я не сомневаюсь, что у вас это имя далеко не единственное. А насчет аппетита? Я уверен, он у вас улучшится, как только вы увидите, что мы вам принесли». И он ногой пододвинул под столом к Шибышевскому большую матерчатую сумку. «Вы с ума сошли!» — Прошептал Павел Казимирович, с омерзением оттолкнув сумку обратно. «Умнее, ничего придумать не могли, чем сюда притащиться с товаром!» ты -то вы сегодня нервный!» — проговорил Стасик, откинувшись на спинку сиденья. «У вас что, критические дни?» «У вас скоро всех будут критические дни!» — Шибышевский скрипнул зубами. «Вы мне что, в прошлый раз подсунули?» «Вы даже не поинтересуетесь тем, что у нас в сумке?» Не унимался Васик. «Имейте в виду, такая вещь уйдет в шесть секунд. Люди уже выстраиваются в очередь. Это вы отсюда вылетите в шесть секунд». Шибышевский повысил голос и нервно оглянулся на соседнюю кабинку. «Я вас еще раз спрашиваю, что вы мне в прошлый раз подсунули?» «Да каких-то второсортных голландцев, скучающим голосом протянул Васик. «А почему такой пессимизм в борделе? Комиссия из центра ожидается». Каланцев, раздраженно повторил за ним Павел Казимирович. «Я не о том, спрашиваю. У вас с нами договор какой был? Вы интеллигентно щиплете скромных одиноких старушек, белых музейных мышей на пенсии, из-за которых никто не будет поднимать большого шума. Почему я с вами и работал? Наш правило никакого насилия». Никаких скандалов и никаких связей с общественностью. А у кого вы взяли этих голландцев? У кого? Я вас спрашиваю. Вася и Стасик переглянулись. На свежих щеках Стасика выступил девичий румянец. «Павел Казимирович, да что такое случилось?» С невинным видом проговорил он. «Ну, не у старушки взяли, каемся. Не у старушки, у старичка». «Да какая разница?» «У старичка», — трагическим шепотом повторил Пшебышевский. «Вы обчистили большого человека». Человек с деньгами и связями, а самое главное, вы мне сплавили картины, которые незадолго до того прошли через крупный аукцион. До сих пор во взаимоотношения с этой предприимчивой парочкой строились по несложной и относительно безопасной схеме. Молодые люди по его наводке или по собственным разведданным проникали в квартиры немногочисленных сохранившихся еще старушек, у которых имелись старые картины, пусть даже не слишком известных авторов и не в самом лучшем состоянии. Так даже лучше, лишь бы эти картины нигде прежде не светились, не попадали в поле зрения музеев или крупных коллекционеров. Пал Казимирович выполнял так называемую предпродажную подготовку, приводил картины в товарный вид, ставил на них подпись более или менее известных художников, делал из немецких или скандинавских пейзажей более ходовые среднерусские и уже после этого продавал картины «Мадам Выпитовской». Все было так хорошо, и вдруг такой прокол. И какого черта вас понесло в Карловы вары? Простонал Пшебышевский. Что, на курорт захотелось? Вы ведь еще так молодо. У вас еще нет гастрита, и вообще вы так хорошо работали на родине. Ну что это творится? Все лучшие специалисты постепенно уплывают за рубеж. Научные кадры, технические, теперь вот даже уголовные. Виноват, Павел Казимирович, покаянно вздохнул Стасик, без попутал. Что вы заладили? Бес да без. Какой еще без? люди молодые, должны быть материалистами». «Ну, допустим, не без». Стасик вздохнул еще печальнее. «Дамочка одна, странная, можно сказать, особая, сумела нас уговорить. В общем, взяли небольшой заказ на стороне, то есть как раз довольно большой, подрядились изъять одну очень форматную картину, три с половиной на четыре с половиной метра у нашего соотечественника, обитающего в этих самых Карловых варах. Ну, да вы, как я понял, уже в курсе». Вы нас тоже должны понять. Мы, можно сказать, молодые специалисты. Нам нужно думать о карьере, о профессиональном росте. А какой там рост, когда чистишь старушек, пока они стоят в очереди в Сабисе? Вот захотели показать, на что мы способны. Выйти на новый уровень, на международную, так сказать, арену. А при чем здесь те голландцы, которых вы мне всучили? Шибышевский сцепил пальцы и сжал их так, что костяшки побелели. У вас же был заказ на конкретную картину. «Опять же без попутал», — скромно потупившись, проговорил Васик. «Висели рядом эти две картины, но ну, мы сразу и подумали о вас. Э, самый, можно сказать, ваш материал. Просто просились к вам на доработку. Что ж, думаем, добру пропадать?» «Думали», — передразнил его Павел Казимирович. «Нечего сказать, подумали. Вот теперь думайте, как отсюда ноги унести. А я лично с вами больше не знаком и видеть вас больше не желаю. И сумку свою поганую немедленно заберите». Он с отращением пнул матерчатую сумку, лежащую под столом. «Осторожно!» — вскрикнул Стасик и бережно придвинул сумку к себе. «Вы даже не знаете, что здесь лежит. И знать не хочу». Перед входом в кабинку возникла официантка. «Молодые люди желают сделать заказ?» — осведомилась она. «Молодые люди уже уходят», — раздраженно ответил Завасика и Стасика Пшебышевский. «Они вообще сюда зашли случайно, совершенно случайно, а ошиблись с заведением». «Очень жаль». Официантка с интересом оглядела симпатичных мальчиков. Катаржина проводила Старыгина до гостиницы, где был забронирован номер. Это был маленький частный отель на малой стороне, на левом берегу и неподалеку от Карлова моста. Старыгин видел, что она здорово нервничает, а вот уж не думал, что ее так потрясет известие о подделке ночного дозора. Но он тут же вспомнил, что перед ним доктор искусствоведения и что женщину это он сегодня утром увидел первый раз в жизни и, возможно, составил о ней неверное впечатление. Усталость пропала, и он предложил коллеге выпить по коктейлю в баре гостиницы, но у нее зазвонил мобильник. Паня недолго поговорила, на лице ее появилось озабоченное выражение, и она поспешно откланялась, не объяснив причины. Партье, долговязый белокурый юноша с пухлыми, как у младенца, губами, узнав имя постояльца, оживился — А «Для пана есть послание». «Что еще за послание?» Старый Старогин протянул руку, и портье достал из-под стойки сложенный вдвое желтоватый листок бумаги. Развернув этот листок, Дмитрий Алексеевич увидел единственную надпись, косо нацарапанные цифры 2200. Что это? Скорее всего, время на часах в холле было без четверти девять, то есть до назначенного времени оставалось чуть больше часа. Но что эта записка должна значить? Что произойдет в 22.00? Появится какой-то гость? Но Старыгин никого сегодня не ожидал. Да и вообще, пока у него в этом городе было всего двое знакомых. Он поднялся в номер, небольшой, но очень уютный, из окна которого открывался замечательный вид на реку. Принял душ, переоделся и спустился в бар. Пива больше не хотелось, и он заказал коктейль. Очень много льда и немножко виски. И уселся в темном углу напротив большого зеркала. Народу в баре почти не было, только двое американцев перепивали устойки. стойки. Да, за самым дальним столиком женщина разглядывала какой-то рекламный проспект, играла тихая музыка, бармен, позевывая, перетирал стаканы. Старыгин не спешат, отхлебывал из бокала, дожидаясь десяти часов, хотя не мог бы дать вразумительного ответа, для чего он это делает. Наконец, часы в холле пробили десять раз, и ничего не случилось». Никто не появился в баре, никто не окликнул Старыгина по имени. Женщина в дальнем углу уронила буклет, встала, отодвинув стул. Ее плавное движение, поворот головы показались Старыгину знакомыми. Но тут взгляд его уперся в зеркало. В этом зеркале отражалась стойка портье. Белокурый парень в полголоса разговаривал с невысоким мужчиной средних лет. Веночек жестких вьющихся волос окружал лысую макушку незнакомца тускло отсвечивающую в сиянии матовых плафонов. Недостаток волос мужчина пытался компенсировать бородкой, которая, в общем-то, мало ему шла, поскольку была седоватая и не слишком опрятная. Старыгин машинально потрогал собственный подбородок, который успел покрыться внушительной щетиной. Незнакомец, оживленно, разговаривал с партией, пригнувшись к стойке и то и дело поглядывая в сторону бара. Что-то в этом человеке насторожило Старыгина. И лицо этого человека... Дмитрий Алексеевич, безусловно, где-то видел это лицо. Однако он тут же мысленно обругал себя за то, что поддается первому впечатлению. Человек был ему незнаком, они никогда не встречались. Он взглянул на часы, они показывали пять минут одиннадцатого. Дмитрий Алексеевич встал, кивнул бармену и направился к стойке портье. Лысого мужчины перед стойкой не было. Партье сосредоточенно просматривал какие-то записи в компьютере. Увидев Старыгину, он улыбнулся и проговорил. — Чем я могу помочь, пану? — Здесь сейчас был человек. Это не он оставлял для меня записку. Простите — Простите? Парень недоуменно поднял брови. — Пан ошибается, здесь никого не было. — Как же так? Я видел лысый мужчина средних лет, вы с ним только что разговаривали. — Пан ошибается, — настойчиво повторил портье. Старыгин оглянулся, скорее почувствовав, чем заметив движение в дальнем конце холла. Там мелькнула мужская фигура, и тотчас скрылась за дверью. «Вот же он!» — выпалил Старыгин и бросился вслед за незнакомцем. «Э, «Минутку, пан!» — поспешно окликнул его портье. Но Старыгин и не подумал остановиться. Вслед за неизвестным он выскочил на вечернюю улицу. Темная фигура быстро удалялась. «Э, «Постойте!» — крикнул вслед ей Старыгин. «Остановитесь! Мне нужно спросить!» Собственно, он сам не знал, что хочет узнать у этого человека, но сильно подозревал, что его появление может как-то помочь разобраться в путанице событий. В полупогоне он забыл о приличиях, о том, что фактически преследует совершенно постороннего человека. Кто-то скажет, что именно он оставил Старыгину записку. Тем более все его поведение говорит об обратном. Незнакомец свернул за угол. Старыгин прибавил шагу, надеясь догнать его. Узкие улочки малой страны, старинные дома производили в этот час жуткое фантастическое впечатление. Откуда-то сверху, с граччин, сползал туман, тускло подсвеченный редкими, словно неуверенными фонарями. Казалось, что этот туман наводнен призраками тех бесчисленных поколений, которые населяли город на протяжении его тысячелетней истории. На улицах не было ни души. Все бесчисленные толпы туристов, снующие здесь днем со своими фотоаппаратами и видеокамерами, разбрелись по уютным пражским кабачкам и ресторанчикам. И теперь городом владела мертвая тишина, и его подлинные хозяева — призраки прежних жителей. Из-за неплотно прикрытых ставен вырвался тонкий призрачный луч света. Этот луч осветил высохшее дерево на углу двух улиц, и показалось, что это дерево сейчас оживет, шагнет навстречу незваному гостю, протянет к нему сухую деревянную руку. А здесь, на улицах этого древнего города, по которому в средние века расхаживал глиняный человек, голем, оживленный заклинаниями ученого-каббалиста, все казалось возможным. Старыгин хотел уже вернуться в отель, Но шаги незнакомца звучали громче, казалось, еще немного, и они столкнутся. Свернув переулок, Дмитрий Алексеевич погрузился в глухую темноту, в непроницаемый туман, словно в тяжелую болотную воду. Шаги незнакомца звучали совсем рядом. Старыгин напряг зрение, из тумана выступил мрачный дом. Тут же на фоне этого дома мелькнула скорбленная фигура, скорее всего, того самого лысого незнакомца, и скрылась негромко, скрипнув дверью. Старогин бросился вслед, пересек улицу и оказался перед той же самой дверью. Дверь была не заперта. Старогин действовал не раздумывая, повинуясь посторонней воле, словно его кто-то вел за руку, кто-то куда более сильный и решительный, чем он сам. Он толкнул дверь и осторожно вошел внутрь. Хорошо, что он задержался на пороге, ощупав ногой пол за дверью. Почти сразу же начинались ступени, ведущие вниз в подвал. Почувствовав наползающий снизу сырой холод, Старыгин невольно попятился. Нет, он просто сошел с ума, самостремившись в расставленную ловушку. Еще немного, и он сломал бы шею, рухнув в этот мрачный подвал. И даже если бы каким-то чудом он уцелел, страшно даже представить, что может ожидать его там, в глубине». Он нащупал рукой дверную ручку, у себя за спиной дернул ее. Дверь была заперта. Несмотря на окружающий холод, несмотря на сквозящую снизу ледяную сырость, на лбу Старыгина выступила испарина. Он сам по собственной глупости вошел в эту ловушку, и она захлопнулась за ним. Кладовской город играл с ним по своим правилам, иначе каким бы образом он, вполне здравомыслящим мужчина, мог поддаться искушению бежать куда-то за совершенно незнакомым человеком, войти в чужой, возможно, и необитаемый дом. Все его чувства удивительно обострились. Неожиданно по коже прошелестел легкий ветерок, видимо, кто-то приближался в темноте, невидимый и неслышимый. Старогин в страхе отстранился, прижавшись спиной к двери. Из темноты донесся едва слышный шепот. «Капитан! Капитан здесь! Ты должен встретиться с ним на могиле создателя глиняного слуги!» «Кто здесь?» — проговорил Старыгин и вытянул руки вперед, пытаясь схватить своего невидимого собеседника, но схватил только сырой холодный воздух. Тогда он еще раз, без надежды на успех, попробовал открыть дверь, и это ему удалось. Видимо, первый раз он просто повернул ручку не в ту сторону. Он толкнул дверь и выбрался на улицу. Ночной воздух показался ему свежим и чистым, после сырой тьмы, струившейся из подвала. Он перешел на другую сторону улочки и вгляделся в дом, стараясь запомнить номер. Но его не было. Зато Старыгин заметил силуэт башни, который был виден смутно на фоне ночного неба. Он припустил в обратный путь, опасаясь, что не найдет отеля в ночном лабиринте средневековых улиц, но через несколько минут увидел впереди светящуюся вывеску. Перейдя на шаг, Дмитрий Алексеевич постарался успокоиться и привести в порядок разбегающиеся мысли, что ему сказал таинственный голос в темноте. Что-то про капитана и еще про могилу, про могилу создателя глиняного слуги. Капитан здесь. Какого капитана имел в виду незнакомец? На ум Старыгина пришел только один капитан, Франс Баннинг-Кок, командир рота амстердамских стрелков, вошедший в историю благодаря полотну Рембранта. Но тот капитан умер 350 лет тому назад. Однако вполне возможно, что речь идет о его двойнике, о том человеке с фотографией, удивительно похожем на Баннинга Кока, а в этом городе старый Старыгин готов был поверить во что угодно. Герджи Диркс шла вдоль рядов, где степенные огородники и румяные крестьянки разложили свой товар — травы, зелень, овощи. Смазливую вдовушку окликали, предлагали ей пучки салата, крупные корни сельдерея, сочные кочины капусты. Она ошла мимо, не решаясь заговорить. Наконец остановилась возле одной старухи, перегнулась через прилавок и спросила, понизив голос. А не скажете ли, где найти Мифрау Кэтлин? Кого? Громко переспросила глуховатая огородница. Какую еще Мифрау? Мифрау Кэтлин, повторила Герша, мучительно покраснев. И показалось, что весь зеленой рынок уставился на нее. Вся эта деревенщина только и слушает ее слова. «Она, наверное, ищет старую Кэтлин», — проговорила соседка старухе, толстая торговка с бородавкой на щеке и большими красными, как у прачки, руками. «Ах, тебе нужна старая Кэтлин», — старуха окинула Герджа любопытным взглядом. «А, ну тогда я тебе скажу, уж я-то ее хорошо знаю». Слышь она ищет старую Кэтлин». — повторила она, повернувшись к другой соседке, сухопарой огороднице с редкими желтыми зубами, и хрипло захохотала. «А мне-то что?» — отозвалась Тая, на всякий случай немного отодвинулась. «Пойдешь сейчас мимо того дома, что возле канала?» — она ткнула в нужном направлении скрюченным желтым пальцем. К нему сбоку притулилась лачушка. «Вот ты и живет, старая Кэтлин. Только запомни, красавица, туда-то дорога близкая, а вот обратно ее вовсе нет». «Обойдусь без советчиков», — огрызнулась Герджа и торопливо зашагала в указанном направлении. Поравнявшись с лачугой Кэтлин, она огляделась по сторонам и постучала в дверь. Дверь тут же отворилась. На пороге никого не было, и с глубины лачуги тянуло дымом и неприятным сладковатым запахом. — Заходи, красавица! — послышался из полутьмы гонусавый старческий голос. — Заходи, я давно тебя жду. — Должно быть, это он... «Предупредил ее о моем приходе, тот странный господин в черном», — подумала Герджа, робко проходя на середину комнаты. Единственным источником света был ярко горевший в очаге огонь, над которым кипело в чугунном котелке какое-то подозрительное варево. Перед огнем сидела в глубоком кресле старая женщина в серой юбке и бархатной кофте на пуговицах. Она штопала носок и, улыбаясь, поглядывала на вошедшую. Герджи облегченно вздохнула. Она-то боялась, что увидит здесь настоящую ведьму в разодранном платье с торчащими изо рта клыками и спрятанным под одеждой хвостом, что у той будут развешены по комнате летучие мыши и дохлые лягушки, а в котле будет вариться страшное варево из змей и человеческих потрохов. А тут такая милая старушка, впрочем, бог ее знает, что такое варится в ее котелке. Это укрепляющее снадобье из лесных трав проговорила старая женщина, словно прочитала мысли своей гости. Садись, красавица, и расскажи, что тебя привело к старой Кэтлин. Э, мифрау Кэтлин начала Герджи, устроившись на низкой скамеечке. Дело в том, никакая я не Мифрау, прервала ее хозяйка. Называй меня просто Старой Кэтлин, мне так больше нравится. Хорошо, Старая Кэтлин. Герджи опустила глаза. Я хотела спросить твоего совета. Моя хозяйка болеет, у нее чихотка. «А хозяин, видный, не старый еще мужчина», — проговорила Кэтлин с улыбкой, когда Гержа замолчала. «Да», — неуверенно кивнула молодая женщина, — «опять же дом, очень хороший дом, на Антонио с Брекстрад, и такой жемчуг в перламутровой шкатулке». «На Антонио Брекстрат, переспросила старуха и уважительно кивнула. «Хм, хорошее место и жемчуг, а она может прожить еще целый год». — зашептала Герджи, сжав руки. — А то и больше. — А твоя молодость проходит, — вздохнула Кэтлин. — А Долго ли ты еще будешь красивая и молода? А там хозяин может взять и другую служанку помоложе. — Вот именно, — Герджи скрипнула зубами. — У меня есть деньги, Кэтлин. Я заплачу тебе целых пять гульденов. Только помоги мне с ней сладить. — А что не помочь? Кэтлин легко, как молодая, поднялась и подошла к шкафчику с резной дверцей. «Пять гульденов — это хорошие деньги!» Она отворила шкафчик. Герджи через плечо старухи заглянула внутрь, но не увидела там ничего особенного, только склянки и пузырьки, да какие-то небольшие коробочки. Прям как в аптеке у Менхера Масбюрха, куда она иногда ходила за лекарствами для амифрау Саски. «Вот это подойдет!» Старая Кэтлин повернулась к ней, держа в руке маленький стеклянный пузырек. Спрячь его хорошенько, чтобы никто из домашних не заметил. «Уж это непременно», — кивнула Герджа. «Что же, я не понимаю, а что мне дальше-то с этим делать?» «Дальше-то?» — переспросила старуха. «А вот будешь готовить ей питье, так и подбавь туда малость из этого пузырька. Самую малость, красавица. Этого должно хватить». «Спасибо, Кэтлин», — пробормотала Герджа, торопливо схватив пузырек. «Я непременно так и сделаю». Она вытащила из рукава платочек, в который были завязаны ее пять гульденов, и отдала знахарке.